Значит, надо собирать вещички и драпать. Если поторопиться, можно через час быть уже за пределами города. Но не так-то все это просто. Он основательно поистратился: машина, придорожный мотель, номер, девушка с Бурбон-стрит, деньги на исходе. Из Нью-арлиана надо выжать все, что можно. Думай, приказал себе ключник, шевели мозгами, рассмотрим худший вариант. Подойдем теперь с другого конца. даже если все случится, как он предполагает, пройдет несколько дней. У полиции города уйма работы. В утреннем выпуске пишут, что все детективы работают сверхурочно, разыскивают виновников дорожной катастрофы. Две жертвы, весь город взволнован. Вряд ли полиция сразу же займется случаем в гостинице, ведь никакого преступления не произошло. Конечно, рано или поздно за это возьмутся. Они свое дело знают. Итак, сколько времени в его распоряжении? В худшем случае один день или два. Милон взвесил все за и против. Двух дней должно хватить. В пятницу утром он сможет собраться и покинуть город, заметая за собой все следы. Решение принято. Но что делать теперь? Сию минуту. Вернуться к себе на восьмой этаж, отложить дело до завтра или действовать дальше? Искушение пройти лекцию спать было велико. Он честно признался себе, что неудача с 641 вывела его из равновесия. В бывые годы он бы так не разнервничался. Надо поскорее вернуться в свой номер. Там так уютно и безопасно. Но он остался непреклонен. Надо действовать дальше. Он где-то читал про одного военного летчика, который потерпел аварию не по своей вине. И вот тотчас после аварии отправили в полет, чтобы не сломился. Надо следовать его примеру. Первый добытый им ключ оказался несчастливым. Возможно, это предзнаменование, указывающее на то, что следует действовать в обратном порядке и испробовать последний ключ. Девка с «Бурбон-стрит» продала ему ключ от номера 1062-го. Хорошее предзнаменование — Двойка его счастливое число, считая этажи, ключник поднялся по служебному ходу. Приезжий изайевый по имени Стэнли, которого вчера на Бурбон-стрит обвили вокруг пальца как последнего дурака, крепко спал. Сперва он долго ждал пышной бюдрую блондинку, но с каждым часом его уверенность слабела, сменяясь неприятным сознанием того, что его ловко надули. Наконец он закрыл слепающиеся глаза и забылся крепким пьяным сном. Он не услышал, как ключник вошел и принялся осторожно и методично обшаривать номер. Он мирно храпел, а ключник тем временем вынул деньги из его бумажника, прикарманил часы, кольцо с печаткой, золотой портсигар, зажигалку и бриллиантовые запонки. Потом ключник тихо удалился и... А Стэнли и не пошевельнулся. Он проснулся поздно и в жутком похмеле не сразу сообразил, что его обокрали. Наконец до него дошло и осознав свое новое несчастье и вспомнив чирашнее, имущаясь с перепою он упал в кресло и зарыдал как ребенок. Но еще задолго до этого ключник подсчитал прибыль, выходя из тысячи шестьдесят второго, он решил, что рисковать больше не стоит. Слишком расцвело и вернулся к себе восемьсот тридцатый номер. Перечитал деньги, неплохо, девяносто четыре доллара, пятерками, десятками, все банкноты потёрты, значит, выследить по ним ничего не смогут. Он сунул их в свой бумажник. С часами и прочим дело обстояло сложнее. Наверное, не стоило их брать, но ключник польстился на легкую добычу. Из-за этого сегодня непременно подымут тревогу. Человек может потерять деньги, сам не зная, как и где, но отсутствие драгоценности явно говорит о краже. Теперь уж Форицын наверняка обратит внимание так, чтобы в его распоряжении еще меньше времени, чем он предполагает. А впрочем, кто знает. Ключник почувствовал себя более уверенно и готов был идти на риск. Порывшись в своих вещах, он достал небольшой портфель, с таким можно выйти из гостиницы, не обращая на себя внимания. уложил туда свою добычу, прикинув, что получит за нее не меньше ста долларов от одного надежного перекупщика, хотя реальная ценность всех этих вещей